Много разных грехов водилось за всеми. Растворялись товарищи в суете буржуазного общества, но лишь только являлись на свои собрания, отрихали прах от ног своих и жили старыми заветами товарищества. Подтягивались, не кривили душой, и в целом руководящим началом являлось у них требование правды. Каждый художник стремился правильно воспринять жизнь и притворить ее в яркие убедительные образы. И удивительным казалось, как такой на вид простой человек мог правдиво учуять биение жизни, вызвать образ ы облечь его в чудесные формы. И откуда у него такой подлинный аристократизм, тончайшее понимание формы и красок, и как при кажущейся своей простоте мог он так умно выразить идею в своем произведении. К сожалению, этого не видит и не понимает публика. Она не знает и того, как мучительно вынашивается образ, который, как мимолетное видение, готов ускользнуть с глаз художника, напрягавшего все силы, чтобы закрепить его в своем воображении. а в ы п л а т и т ь дать форму своему в и д е н и ю Надо найти ее в окружении, где все кажется ошибочным. И в большинстве случаев, когда художник уже написал картину, он с ужасом видел, что сделал не то. «Надо семь раз умереть, прежде чем написать картину», — говорил Репин, который, когда поставили одну его картину на выставке, точно в первый раз увидел свое произведение, закрыл лицо руками и убежал с выставки почти своплем. Ох, нет, совсем не то. И почти все, и особенно талантливые люди, поставив свои законченные работы на выставку, стыдятся их. Им кажется, что они не сделали того, что хотели, что надо бы заново в с ё переработать. И этого не знает публика. Молча и одиноко переживали художники свои мучения в тиши своей мастерской. А на людях скрывали пережитые, пели и плясали, шумели. Доходило дело до того, что некоторые иногда опасались, не подерутся ли Волков с Бодаревским. Опытные успокаивали. Это так полагается, перед открытием у них всегда ссора. с с о р и т с я значит, в с ё в порядке, и выставка завтра будет открыта. У Волкова была намечена определенная сумма, на которую он должен был продать свои картины. И пока они не продавались... Страшно нервничал, стучал пальцами по столу. — Нет, позвольте, я не понимаю, почему. Кажется, вещи, то есть, как вам сказать, и не то чтобы, но отчего же. Наконец положенное исполнялось, Ефим Ефимович затихал и усаживался дома за писание новых картин. Приходилось ему говорить, чего волнуешься. Ведь есть уже запасец. Хватит и без продажи дожить до конца. Он сердился. Есть, мало ли что. Своими руками заработал. Все видят, как ем, а никто не видал, сколько голодал раньше. Не генеральское ж а л о в а н ь е получаем. И ни за что, ни про что от папеньки. А вот на-ка, попробуй. Оно действительно... Что там говорить?